В забавном местечке ты, однако, живешь. Здесь, видно, не понимают, что надевает на себя по утрам. Видишь, вот потому-то у тебя вся жизнь наперекосяк. Хелен Филдинг. Бриджит Джонс. Грани разумного. Глава 11. Контекст. В театре, когда открывается занавес, мы видим декорации. Даже если мы ничего не знаем о сюжете спектакля, социальном статусе и характере персонажей, мы понимаем, что золочёное кресло на возвышении означает «скорое появление короля». Мы также можем догадаться, как складывается его правление. Помпезное яркое убранство настраивает нас на появление могущественного владыки в зените славы. Темные тона говорят, неладно что-то в королевстве. Металлоконструкции – сообщат нам о современном прочтении режиссёра-концептуалиста, чей символический ряд нам еще предстоит постигнуть. Наша среда обитания, квартира, автомобиль, любимое кафе, клуб, кабинет формируют мнение окружающих о нас, образуют декорации, влияющие на оценку нашей личности. Известный теоретик рекламы Пьер Мартина пишет, «Между категориями покупателей и категориями автомашин безусловно, нет простого соотношения. Человек представляет собой сложный комплекс многообразных мотиваций, способных составить бесчисленные сочетания. Тем не менее следует признать, что различные марки и модели помогают людям выразить свою личную неповторимость. Консерватор выбором своей машины стремится создать впечатление достоинства, зрелости, серьезности. Другого рода машины – Выбираются людьми не слишком мельхомысленными, но и не слишком аскетичными, следящими за модой, но не обгоняющими ее. В этой гамме личностных типов находят свое место также и любители новинок, ультрамодернисты и так далее. Таким образом, наши взаимоотношения с вещами в плане имиджа укладываются в следующую схему. Люди ищут способ самовыражения через вещи. Для этого вещам приписывается ряд признаков. более или менее произвольно соотнесённых с личностными типами. С этого момента вещь не сообщает открыто, а намекает, наводит на мысль. Наш антропоцентризм навязывает даже функциональным вещам дополнительные смыслы. Солидная, легкомысленная или демократичная вещь уже становится нашим знаком и определяет нас в глазах окружающих. Огромная мировая индустрия занята изготовлением и продажей престижа. Если вы хотите производить впечатление социально успешного человека, желанного партнера, авторитетного руководителя, потрудитесь жить и работать в нужном месте, а также доезжать от дома до работы и обратно на нужном транспортном средстве. На первый взгляд все просто. Дорогие и редкие вещи служат нам на пользу, дешевый товар широкого потребления во вред. Но есть нюансы. Представьте себе молодого человека, в солидном темно-синем костюме с портфелем, вылезающим из саба. Какие предположения вы сделаете на его счет? Скорее всего, вам придет в голову, что это крупный руководитель или бизнесмен. Вы также сможете предположить, что он умный, удачливый предприниматель, хорошо образованный или хитрый, изворотливый, наглый, обирающий народ, в зависимости от вашего отношения к частному капиталу. Но в любом случае вы припишете ему высокий статус и социальный успех. Теперь представьте молодую красивую девушку за рулем шикарной машины. Подавляющее большинство окружающих свяжет ее социальный статус и материальное положение с ее мужчиной, отцом, любовником, мужем. Во всяком случае мужчины при виде женщины в машине более шикарной, чем их собственная, неизменно задаются вопросом, а на чем же ездит ейный мужик? Поэтому, даже если у вас полный порядок с личной жизнью, но вы тем не менее собираетесь делать независимую карьеру, не отправляйтесь на собеседование в Майбахе. Удачливый бизнесмен должен быть богат. Получение прибыли – основная задача его деятельности. Признаки хорошего материального положения в его внешнем виде и средовом имидже способствуют созданию репутации надежного и солидного партнера. А теперь подумайте… Почему председатель частного пенсионного фонда начал вызывать беспокойство клиентов и партнеров, пересев с Volvo Универсала на более дорогой спортивный родстер? Правильно, на этом сегменте рынка особенно цены, надежность, солидность, предсказуемость и так далее, то есть те качества, которые мы приписываем Volvo и распространяем на ее владельца. К тому же машина с кузовом Универсал Дополнительно сообщает нам, что перед нами хозяйственный семейный человек, который и о своем комфорте думает, и о практичности вещи не забывает. Деятель шоу-бизнеса, наоборот, мог бы подпортить свою репутацию универсалом. Общественное мнение может связать такой выбор с утратой креативности и яркости, наступающей старостью. Итак, машина может помочь вам создать благоприятные впечатления, а может насторожить вашего потенциального партнера. На досуге поупражняйтесь в определении психологической составляющей марок машин. Настоящие мастера игры должны учитывать возраст автомобиля, отличать старый от раритетного, знать истории, с ним связанные, присоединяться к имиджу знаменитостей, предпочитающих ту же марку, и так далее. Предвидим вероятное раздражение читателей. Хорошо, когда есть возможность подбирать машину под имиджевые цели. А что делать – Когда покупка десятилетних «Жигулей» проблема? Не покупать. А уж если купили, не показывайте потенциальным работодателям и партнерам. Конечно, если вы чувствуете себя амбициозным и перспективным. Впрочем, зачем вы иначе читали эту книгу? Вас пригласили в загородный гольф-клуб, перед стоянкой которого меркнет международная выставка автомобильных новинок. Оставьте дома свою таврию. Прогулка от станции придаст вам необходимый здоровый цвет лица и поможет сохранить имидж в глазах в клуба. Вам необходимо ездить к клиентам, предлагать свои услуги. Представительская машина сообщит, что вы классный специалист и ваши услуги оправданы дороги. Если вы еще не успели оказать дорогие услуги в количестве необходимом для покупки соответствующего автомобиля, ищите возможности кредитования. Бизнес без инвестиций невозможен. Хотя и здесь есть варианты. Например, в вашей референтной группе вы несколько проигрываете в финансовом плане. Угнаться за дорогими машинами приятелей может и в состоянии, но уж больно накладно. Вот здесь возможно нарушение формальных правил. Вы можете А. Резко выйти из игры «Кто круче?» пересев на отечественный автомобиль и показывая всем своим видом, что вам безразлично, на чем перемещаться в пространстве, поскольку… заполняем по обстоятельствам. Очень сильный ход. Но ездить на продукции нашего автопрома не всем под сил. Поэтому имеется не столь экстремальный вариант. Б. Нужен автомобиль, не обладающий однозначными имиджевыми характеристиками. Неправильно. Праворукий японец, каким бы дорогим он ни был, при наличии аналогичного европейца. Вам будет трудно избавиться от мнений вроде «Вот, не хватило у него на нормальный автомобиль, хочет больше, чем может» и тому подобное. Поэтому мы пойдем другим путем. Можно. Опять же, праворукий, но некий эксклюзив. Правда, надо заранее обдумать ответы на вопросы вроде «Сколько дней надо ждать запчастей?» Другой способ реализации варианта «Б» Классический стиль. Например, Мерседес, 124 кузов, купе. Ответ на все вопросы. А нравится мне классический стиль, теперь таких не делают. Есть и третий способ. Найти безымиджевый автомобиль в нашей стране. Например, многие ли из читающих эту книгу представляют себе Лянча Каппа? Надеемся, что вы сможете найти и другие способы воздействия на свою целевую аудиторию, проявив фантазию и понимание своих задач. Обратите внимание, куда вы отправляетесь на своем авто. Знание симпатичных, оригинальных, престижных, недорогих, но качественных мест для делового ланча или романтической встречи поднимут ваш авторитет и создадут нужную репутацию. А уж если вы завсегдаты подобного места, где вас встречают как родного, успех в глазах партнеров вам обеспечен. Чтобы стать особым посетителем, вовсе не обязательно быть личным другом владельца или оставлять невероятно щедрые чаевые. Достаточно приучиться называть официанта по имени, делать комплимент официантке, интересоваться ингредиентами блюд, хвалить кухню, просить зарезервировать один и тот же столик. Помните, завтракать в Макдональдсе может позволить себе только эксцентричный миллиардер с хорошим личным гастроэнтерологом. Привычка посещения супердорогих ресторанов сообщит только о наличии свободных денег и может создать репутацию нувариша или человека, старающегося пустить пыль в глаза. Недорогое кафе с отличным кофе или исключительно свежими булочками, или тридцатью сортами пива с оригинальным музыкальным сопровождением сообщит окружающим о вашем умении устраиваться с комфортом, ценить не внешнюю помпезность, а содержание. Места проведения вашего досуга не только характеризуют вашу личность, но и могут помочь в трудоустройстве, приобретении полезных связей, дают возможность наблюдать и соответствовать нормам и правилам вашей целевой аудитории. Только не рассчитывайте, если вы женщина. Вопреки обещаниям женских журналов, встретить там суженого. Конечно, в фитнес-центрах, дайвинг-клубах, казино – На курсах экстремального вождения и дегустациях вин из риделевских бокалов много интересных кандидатов для вручения им своей девичьей судьбы. И кажется, у вас есть все шансы с ними там познакомиться. Но для завсегдата казино даже ваша неземная красота меркнет на фоне рулетки и зеленого сукна. Не верите? Сходите в дорогой фитнес-клуб по гостевому приглашению. Там вы увидите толпы молодых, богатых, социально успешных мужчин. Жаль, что они вас не увидят, поскольку смотрят только в двух направлениях – в зеркало, максимально мужественно и на персонального тренера, чуть заискивающее в ожидании одобрительного кивка. Дескать, да, это уже трицепс, еще пару тренировок, и Шварценеггер отдыхает. Только не стоит после этого зрелища ставить крест на сильной половине человечества, отказывать им в адекватной реакции на красивую женщину. И уж тем более сомневаться в собственной привлекательности – Просто мужчины, существа конкретные, и уж если у них есть хобби глубоководное погружение, трицепсы или занос полноприводного автомобиля в специально отведенных местах, они посвящают этому все время и внимание. В подобные места необходимо ходить с совершенно другими целями. Несколько лет назад Америка была потрясена очередной финансовой аферой, особенно впечатляло изящество исполнения и знание психологических законов. В течение нескольких лет некая фирма давала объявления в солидные периодические издания о собрании акционеров. Обратите внимание, фирма ничего не просила, не предлагала, не продавала, просто сообщала о своем существовании и якобы постоянной продуктивной деятельности. И вот, когда по прошествии нескольких лет владельцы фирмы объявили о ее продаже, рынок сошел с ума, Всем хотелось приобрести акции такого стабильного предприятия с хорошими традициями. Сработал психологический эффект привыкания. Фирма, которая не работала ни дня, создала видимость деятельности. Постоянно попадаясь на глаза, вы становитесь своим, привычным, знакомым, приятным. Об этом эффекте привыкания в главе портретной характеристики. А с кем же иметь дело? Рекомендовать для устройства на работу ходить на закрытые вечеринки, как не со своим, понятным, близким, похожим на нас, разделяющим наши взгляды на жизнь и наше увлечение. Даже если вы умница-красавица с тремя высшими образованиями и занимаете должность финансового директора известной международной компании, ваша успешность в глазах окружающих все равно неизменно связывается с наличием или отсутствием личной жизни. В идеале за мужа. И самооценка женщины в большей степени, чем мужчины, базируется на сексуальной привлекательности. Мужчинам вообще проще. Вы можете быть уважаемым членом общества, если с успехом ведете дела. Нет успешных дел, да и работу вашу престижной не назовешь. Что ж, в прошлом году вы выловили вот такую рыбу. Этого бывает достаточно для того, чтобы чувствовать себя на высоте. В клубах по интересам ваши умения и навыки будут оценены. И самый крупный ученый, и удачливый бизнесмен посмотрит на вас снизу вверх, если вы продемонстрируете превосходящее мастерство в интересующем его деле, глубже ныряете, неизменно попадаете в десятку при игре в дартс, владеете потрясающей способностью легко знакомиться с красивыми женщинами, разбираетесь в устройстве двухкарбюраторного автомобиля. Вы даже не представляете, Сколько людей вполне сносно устроились в жизни, просто умея играть в теннис. Ваши успехи в одной сфере деятельности легко распространяются в глазах окружающих на вашу личность в целом. Многие хорошие профессионалы не сделали карьеру лишь потому, что не были приятными людьми и интересными собеседниками. Конечно, работодатель ценит профессиональные навыки, но работает с человеком. Постарайтесь быть интересным и компетентным не только в своей специальности, но и в других областях жизни. Очень выигрышными бывают специальные знания в областях, которые интересуют всех. Кухня, диета, мода, автомобили, свежие анекдоты. Вы прословите приятным и полезным собеседникам, вашего общества и расположения начнут добиваться. Выбирайте темы, интересные собеседникам. Даже самые увлекательные рассказы могут оказаться неуместными. Один наш знакомый э, патологоанатом так любил свою работу, что неизменно подводил любой разговор к технике препарирования трупов. Впрочем, жена утверждала, что иногда это было удобно. На самом оживленном пляже, через полчаса захватывающей беседы, отдыхающие отползали от мужа на значительное расстояние, так что увлечённые патологоанатом с женой могли устроиться с комфортом. Ни для кого не секрет, что овладеть иностранным языком проще всего в языковой среде. Это называется методом погружения. И не только языком. Для того, чтобы войти в новый социальный круг, необходимо в него войти и интроицировать его нормы, правила, манеру поведения, стиль одежды, словарь. Интроекция – это процесс включения внешнего мира во внутренний мир человека. При интроекции человек наделяет самого себя свойствами и качествами другого, идентифицируется, отождествляет себя с другим, думает и действует с оглядкой на внутренний образ, возникший в результате интроекции. Даже если у вас нет возможности проводить целый день в шикарном салоне красоты, позвольте себе недорогую процедуру. Пять минут солярия или покрытие ногтей лаком не нанесут серьезного ущерба вашему кошельку. но позволят понаблюдать за завсегдатаями, как они двигаются, о чем и как говорят, сколько и как оставляют на чай, какие стили одежды предпочитают. Сидя с чашкой кофе после солярия, вы вполне можете завязать увлекательную беседу, познакомиться с нужными людьми. То же самое касается модных клубов, фитнес-центров. Постарайтесь бывать на различных мероприятиях, презентациях словом в местах скопления вашей целевой аудитории. Не бойтесь использовать свои связи. Существует теория, что каждый из нас связан с самыми высшими сферами максимум через семь рук. То есть у каждого из нас есть знакомый, у которого есть знакомый, прибавляем цепочку еще из пяти человек, и оказывается, что при желании мы можем заручиться рекомендациями хоть и самого президента. На практике, как правило, нам не нужно забираться столь высоко. И, конечно, вряд ли знакомый вашего знакомого – поручиться за вас при взятии кредита, порекомендует на высокоплачиваемую должность или сосватает завидному жениху, невесте. Но достать приглашение на нужное вам мероприятие, быть представленным нужным людям таким путем, весьма реально. Не бойтесь просить совета и помощи у ваших более успешных знакомых. Вам с радостью помогут, если это не будет связано с материальными и временными затратами. Мало кто упускает шанс сделать доброе дело, не затрачивая особых усилий.